341. Да, да, да. Хотя бы в минуты сосредоточения поставить меня и лик мой в сознании главенствующими над всеми прочими мыслями и представлениями, занимающими всё поле сознания. Когда лик мой вырастает и весь экран заполняется собою, восприятие впечатлений, идущих от меня, становится возможным Но до сих пор они были лишь мысленными. Но можем достичь того, чтобы они стали слуховыми и зрительными. Всё зависит от того, какой центр начинает работать. И какой центр уже пробудился? Воспринять мысль или услышать это одно. Записать уже нечто другое, и бы требует напряжения двойного. Долгое время требуется, чтобы координировать центры И главная трудность в том, что мысли или слова воспринимаемые забываются необычайно быстро, почти мгновенно. Это первый признак огненного восприятия. Трудны восприятия высшие тем, что требуют полного отрешения от себя. Вот здесь-то и нужно расчленение трех тел, вернее, отделение самости или низшего «я» от сознания высшего. Низшая оболочка замолкает в своей активности, дабы высшие проводники служили проводниками тонких вибраций. Сознание действует в проводнике высшем, и высшее в сознании превалирует. Микрокосм человеческий состоит из семи проводников, именуемых телами или проводниками, каждый из которых принадлежит своему плану бытия и проявляется на своём плане. все все могут уявляться на плане физическом, но низший тело физическое на плане астральном проявляться не может. Также и астральное, на ментальном, или ментальное на более высоком огненном или в мире огня. На каждом более высоком плане низшие оболочки уже становятся совершенно ненужными и неприменёнными. потому и нужно расчленить сознание, чтобы те умели действовать отдельно и самостоятельно на каждом из трех планов, доступных человеку. Можно ли, будучи в физическом цели, действовать на плане ментальном? Можно, если физические восприятия и чувства потушены волей. Часто глубоко задумавшись, теряем мы ощущение плотного мира, перенося осознание в мысль. Умение выключать внимание и впечатление уже искусство архата. Многое от этого зависит, и многого можно достигнуть от решается своего обычного, то есть снижшего «я». Правильно думать, что одновременно нельзя служить двум господам — миру высшему и миру плотному, ибо всегда которому-то отдается предпочтение, предпочитает сердце. Его-то и, и надо в нужном направлении уметь устремить, и особенно перед сном. Как губка впитывает воду, так сердце, устремленное по заданию дальнему, впитывает в себя впечатления дальние и возвращается в мир, плотный и нагруженный впечатлениями тонкими. Их надо научиться переводить или транспонировать в земное сознание. Работа тонкая, требует длительности и большой зоркости. той способности распознавания. Тот, кто никогда не прислушивался к пространственной ноте, не сможет её уловить, не отметив характера пространственных токов, отнеся все тонкие их впечатления к несварению желудка или к другим чисто физическим привычкам. Хотящим увидеть и услышать не мир плотный, и плотные впечатления будут мерили Метлою можно мести двор, но метлою нельзя играть в нарды духа.